Глава шестая. Бутылочки с мнимой смертью. На часах было 11 часов 50 минут и 7 секунд. Нина села на табурет и посмотрела на Ямбир, медальон с Ксорекса, которому предстояло снова перенести ее и друзей в неизвестность. После острова Пасхи и Египта их ждала еще одна незнакомая земля. Девочка шестой луны не покидала тревога. Лучик звезды на ладошке оставался черным, а говорящая книга так и не сказала ничего определенного о том, кого из друзей нужно спасать. О ком же могла идти речь? Нина напряженно думала. Невозможно, чтобы что-то случилось с кем-либо из нас. Ураборос оставил нам четыре бутылочки с кровью смертоносной, вызывающей мнимую смерть. а вдруг Кто-нибудь и в самом деле умрет. Голова раскалывалась от одолевающих ее мыслей, а ответа все не было. К тому же предстоящее путешествие могло таить в себе все, что угодно. Фьора оглядела товарищей по путешествию и подвела итог. «Кажется, мы готовы. Мы можем даже пробраться через дикие заросли, поскольку все в джинсах». Нина поднялась с табурета и, сжав ямбир обратилась к друзьям. «Будем мужественны. Страх не должен мешать нам. Держите крепче свои бутылочки. Вам известно, как использовать их содержимое». Все кивнули и последовали за девочкой в подводную лабораторию, где нашли Макса, что-то сосредоточенно писавшего на листке бумаги. «Письмо? Ну кому?» Любопытная Рокси заглянула ему через плечо, Однако Макс быстро перевернул страничку обратной стороной. «Никто не должен читать это», — произнес он укоризненно. Но, увидев подозрительный взгляд Нины, он постарался оправдаться. «Это письмо тети андоре прошептал он ей на ухо. «Обещай мне, чтоб отправишь его в Мадрид». Девочка подмигнула влюбленному андроиду, от отчего тот залился краской. «Обещаю». Погладила она Макса по блестящей голове. «Я отошлю его завтра. А сейчас помоги нам отправиться в путешествие. Нам нужно использовать ямбир». «Ну, конечно, помогу!» Воскликнул Андроид, и его уши-колокольчики весело зазвенели. Когда Нина приблизилась к лежащей на лабораторном столе книге «Дороги мира», которая должна была указать цель будущей экспедиции, Гигантский экран на стене осветился, и на нем появилась эта Рея, великая мать всех алхимиков. Все замерли, не спуская глаз со светящегося изображения волшебной фигуры. Телепатическая связь началась. «Приветствую тебя, Нина 5523312. Тебя ждет солнечная, но и коварная Земля» не забудь взять с собой алхимические карты и свой трактат об андроидах каркона проверь с тобой ли красная трубочка спокойно обдумывай каждый свой шаг прежде чем что то предпринять это путешествие дастся вам нелегко Используй возможности талддам и люкс и доверяй своей интуицииели уверенность в твоих друзей которым предстоит выпить Кровь смертоносную, вызывающую мнимую смерть. Для них это станет еще одним алхимическим испытанием, которое они должны пройти. А теперь вперед! Ямбир укажет вам путь. Жду новостей. Нина едва успела открыть рот, чтобы задать это Этерея вопрос, как экран погас. «Ребята, я знаю, что наше путешествие будет нелегким обратился она к друзьям это ре то то то же уве, -уве уверена что нас жду -жду ждут ждут а по опасности дудо заикался больше чем обычно не в первый раз если будем держаться вместе у нас все получится прерало сомнение друга девочка шестой луны она проверила содержимое многочисленных карманов комбинезона убедилась что талдом Алхимические карты и красная трубочка, появившаяся, когда она изучала строение андроида Тупака, лежат на месте, положила ямбир на переплет «Дорог мира» и сконцентрировалась. Макс поставил рядом с книгой миску с лепестками цветов миссиль, бутылку с чинабро, жидкостью номер восемь, помогающую имбиру ускорять перемещение в прошлое. Все уже знали, как этим пользоваться. После того, как каждый пожевал цветки месиль и выпил по восемь глотков алхимической жидкости, ноги ребят оторвались от пола. Ямбир засиял, а страницы дорог мира быстро замелькали. Три из них отделились от книги и полетели в руки Нины. Взглянув на них, она крикнула «Мексика! Мы отправляемся на землю Майя! Это будет превосходно!» Голос девочки разнесся по всей лаборатории. Макс на прощание помахал рукой ребятам, вокруг которых уже сомкнулся красный круг света, превратившийся в многоцветный вихрь, понесший их в туннель, где время и пространство отсутствовали. Друзья взлетели в голубое небо. Раздалось пение Гуги. Фантастическая птица шестой луны радостно захлопала четырьмя золотыми крыльями. Через мгновение ребята уже сидели на ее широкой спине, и свежий ветерок ласкал их разгоряченные лица. Нина подняла талдом и воскликнула. «Вперед, Гуги! Третья тайна будет нашей!» Гуги сделала крутой вираж, пронзила белокрасное облако, и прямо перед собой ребята увидели огромное водное пространство — Атлантический океан. Путешествие к неведомой солнечной земле началось. Но с каждым мгновением звезда на ладошке Нины становилась все темнее и темнее, пока целиком не почернела. Зло было совсем рядом. В это время во дворце Каркона творился настоящий бедлам. В комнате пыток Алвиз и Барбесса издевались над несчастными котами с острова Клемента, отловленными ими в королевских садах аккуратней проклятый горбун ты мне делаешь больно взвыл Каркон, к обожженному лицу которого одноглазый прикладывал листья травы медицинской чтобы унять боль ночь выдалась для мага весьма беспокойной хотя нападение на профессора хосе и было успешным но каркону тоже досталось ожоги вызванные пламенем пандемонаортались вместе с кислотными слезами обезобразили его физиономию Несмотря на предпринятые меры, он с воспаленными шрамами выглядел еще ужаснее, чем прежде. «Хозяин, потерпите немного. Увидите, что скоро все заживет», — приговаривал одноглазый, пытаясь успокоить Каркона. «К дьяволу! Я не могу позволить себе сидеть здесь столько времени. Необходимо как можно быстрее пересадить андроидом кошачьи сердца, а то они вот-вот испустят дух». Каркон нервно сорвал с лица лечебные листья, отбросил их и вскочил с окровавленным лицом. «И так заживет! Приступим к пересадке сердец!» Он повернулся к близнецам, дразнившим, сидящих в клетке кошек. Те пытались когтями поцарапать своих мучителей. Уже через несколько минут кошачьи сердца одно за другим переместились в грудные клетки Ирены, гостило и Сабины, которые были уже почти при смерти. Ни одна электрическая цепь не функционировала, а микрочипы ни на что не годились. «Надеюсь, они оживут, иначе я прикажу выкинуть на помойку этих дурацких андроидов!» «Тем более, что я давно собираюсь создать других, более сильных и живучих!» безжалостно произнес Каркон и покинул комнату, перепугав близнецов и вишола и барбесса склонились над тремя распластанными андроидами. «Они еще не отошли от наркоза. Будем надеяться, что сердца этих проклятых котов приживутся», сказал алвис сестре. Харкон поднимался по лестнице, сыпля проклятиями налево и направо. Его тень плясала на сырых, покрытых плеченью стенах. Когда он оказался в своей комнате, он не смог сдержать приступ ярости, и дикий крик сотряс весь дворец, заставив дрожать колонны. Маг обнаружил, что Нина и ее друзья снова отправились в прошлое. Копия ямбира, лежавшая на столе, ярко светилась, а это означало, что проклятая девчонка вот-вот ступит на мексиканскую землю, где был спрятан ключ к третьей тайне. На этот раз Каркон не мог последовать за ней. Он чувствовал себя обессиленным, Ужасные раны на лице не позволяли ввязаться в новую стычку, к тому же нужно было контролировать ситуацию на острове Клементе. Словно ураган, он ворвался в лабораторию и включил компьютер, чтобы связаться с тупаком. Его злобный андроид вместе с пернатым змеем находился на золотом прииске Мачу-Пикчу, древнем городе Перу. Именно эту золотоносную шахту Каркон подарил в свое время коварному маркизу ЛСЛ в обмен на его согласие стать мэром Венеции. Сейчас никто бы не узнал в ужасном пернатом змее мэра Венеции. Выглядел он дико, однако тупака это нисколько не смущало. Змей бродил между кучами самородков, отбирая в мешок самые крупные, в то время как андроид рассматривал вещи, присланные ему карконом. Книгу с картой Мексики, усилитель крика, какофон и большой слем, острый магический топор. Едва до Тупака дошел сигнал вызова, он мгновенно включил свой мозг. «Приказываю срочно отправляться в Мексику. Объясни Маркизу, что Нина и ее дружки уже там. Торопитесь!» Антенны андроида приняли слова князя, который Тупак... Сразу же передал маркизу. На жуткой морде пернатого змея появилась ухмылка. Настал случай рассчитаться за все с внучкой профессора Миши. Он швырнул на землю мешок с золотыми самородками, вытянул шею и широко разянул пасть, в которой запрыгал раздвоенный фиолетовый язык. «На этот раз им не уйти! Я самый могущественный змей на свете!» Этим мерзавцам не удастся победить меня. Они вторглись в мое царство, на землю Майя, где все в моей власти, — прошипел Элосел. Тупак злобно сжал челюсти, прищурился, провел рукой по длинным черным волосам и набрал на клавиатуре микрокомпьютера, вживленного в тело, ответ каркону «Будет исполнено, мой господин. Отправляемся немедленно». Изучи карту и возьми инструменты, которые я тебе прислал. Не подведи меня. Помни, что какофон усилит твой голос до такой степени, что от него будут разрушаться даже камни, а большой слэм поражает любую цель. Алхимические карты активированы. ЛСЛ покажет тебе их в деле. Дав инструкции, Каркон отключил связь. Черный маг не хотел, чтобы человек-змей узнал о проблемах, возникших после его отъезда, а также о том, что дети раскрыли тайну его убежища на острове клименте Эта информация была ему сейчас ни к чему. Андроид набрал в грудь воздуха и напряг мускулы рук и ног. Его смуглая кожа покрылась потом, и он стал похож на настоящего индейца. Он нажал на кнопки, вмонтированные в грудь, и привел в движение сферы и пирамиды, чтобы начать перемещение в Мексику. Вокруг Тупака и пернатого змея возникло сильное магнитное поле, которое в долю секунды перенесло их в прекрасную солнечную страну. Тем временем Нина и ее друзья разглядывали местность, где они приземлились. Высоченные деревья с гигантскими листьями, поляны благоухающих ярких цветов, а за ними бескрайняя равнина, покрытая изумрудной травой. Еще дальше виднелся берег океана из белейшего и тончайшего песка и над всем этим безоблачное бирюзовое небо. «Сказочное место», — оценила Фьора пейзаж по достоинству. Гуги сложила золотистые крылья и задремала в тени огромного дерева, из-под толстых и узловатых корней которого бил родник, широким ручьем вливаясь в небольшое озерцо. «Смотрите, там большой валун. Мне кажется, на нем что-то написано», заметила Рокси и побежала в глубину зарослей. Она была права. На гладком боку валуна виднелась стрела, указывающая вправо, а чуть выше выцветшей краской были выведены две строчки. Первая содержала какие-то значки в квадратных рамках. Всезнайка Фьора объяснила ребятам смысл. Это глифи, иными словами, пиктограммы, заменяющие слова. Что-то вроде египетских иероглифов, но намного сложнее для прочтения. Ческо с интересом всматривался в пиктограммы, а Дудо смахнул рукавом пыль со второй строки, и все увидели хорошо знакомые буквы сараксианского алфавита. Прочесть их было легко. «Кекен Итса?» «Впервые слышу». «Что бы это значило?» — почесала нос Фьоре. «Неужто впервые? Учиться надо лучше», — съехидничал Ческо. Но и Нине ничего не приходило в голову. Такие слова она прежде не встречала, даже в черной тетради деда. Она вынула из кармана странички из дорог мира и увидела на одной из них план с тремя зданиями в центре и надписью между ними «Кикен Итса». Это, наверное, название города Майя. На него указывает стрела. «Нам туда!» — сказала Нина, показала план ребятам и первой направилась к постройкам. Остальные поспешили за ней. Через несколько минут они уже были в древнем пустынном городе. Высокие здания, украшенные скульптурами и барельефами странных божеств, напоминали культовые сооружения. Ближе к лесным зарослям вздымалась гигантская конструкция, круглое здание с огромным куполом из зеленого нефрита. Нина вновь заглянула в странички, которые держал в руке. Это должно быть обсерватория, откуда майя наблюдали за звездами и планетами. Она называется Каракол. В нее можно попасть через четыре двери, но на плане отмечены только подземные туннели, соединяющая ее с двумя другими зданиями. Интересно. Ческо и Додо двинулись в сторону второго сооружения гигантской пирамиды. Она не походила на египетские. К ее плоской вершине с четырех сторон поднимались длинные лестницы по 365 ступеней с каждой стороны. Вершина тоже отличалась от египетской. Вместо остроконечной верхушки Была ровная площадка, которой служила толстенная каменная плита, напоминавшая жертвенный алтарь. «Нина, посмотри, куда нам дальше? Нет ли в записьхо намека, где спрятан ключ к третьей тайне? Город очень большой!» — крикнул Ческо. К нему убежали Рокси и Фьоры, показывая в сторону строения, расположенного чуть поодаль. «Смотрите, там барельефы изображающие людей, перетянутых ремнями» со странным оружием в руках кричали они ребята с удивлением стали рассматривать таинственное здание со скульптурами и фресками ягуаров и орлов они обошли его в поисках входа и наткнулись на серый камень на котором были вырезаны надписи одна на языке майя, другая по сорококсиански храм тысячи воинов ты т ты, т ты, тысячи во, во во во воинов повторил додо мгновенно переведя написанное. «Да, храм Тысячи Воинов. Я где-то читала о нем», — подтвердила Фьора, не отрывая взора от барельефов и камней. Нина, оставшись одна, продолжала изучать страничку с картой города, стараясь отыскать верный маршрут. На ней был план гигантской пирамиды, той самой, со многими ступенями. «Вот куда нам надо», — прошептала она. «В пирамиду Кукулькан». Какое странное название. Нина успела разглядеть рядом с планом пирамиды изображение большого змея, но сильный порыв ветра вырвало листки из ее рук, и они птицами влетели в приоткрытую маленькую дверцу, ведущую в пирамиду. Девочка бросилась следом и протиснулась в дверь, которая мгновенно захлопнулась у нее за спиной. Она осталась одна. Одна в пирамиде Кукулькан. Девочка тотчас поняла, что очутилась в ловушке. Под рисунком змея на плане пирамиды она заметила буквы ЛСЛ. Ребята, увлеченные осмотром храма «Тысячи воинов», не заметили исчезновения подруги. Когда порыв ветра добрался и до них, они, прикрыв глаза руками, прижались к стене, стараясь укрыться от него. Рокси случайно дотронулась до какого-то шеста, торчавшего перед ней, и земля внезапно разверзлась прямо у них под ногами. Ребята провалились, не успев издать ни звука. Первым очнулся Ческо. «Наши бутылочки. Проверьте, не разбились ли они?» С охами и ахами все подтвердили, что с бутылками полный порядок. «Куда это мы провалились?» Рокси пошарила рукой вокруг себя. сыра Наверное, тут канализация мая «Вряд ли. Не похоже», — ответил ческу исчез свалившиеся очки. «Осторожнее, прошу вас, не раздавите мои очки, без них я ничего не вижу». «Здесь что в очках, что без них, все равно ничего не видно», — заметила Фьоры и, сделав шаг, наступила прямо на очки ческу хрустнувшие под ее ногой. «О, нет, только не это! Ты их раздавила!» — запричитал ческу «Перестаньте вы оба!» — прикрикнула на них Рокси. «Лучше давайте искать выход отсюда. Нина там с ума сойдет, если нас долго не будет». «Сильный луч света», — ослепил ребят. Этот Дудо зажег свой фонарик, с которым не расставался. «Что бы вы без меня де де делали?» — заважничал он. При свете фонаря выяснилось, что они находятся в сыром туннеле под храмом тысячи воинов. «Помните, Нина показывала нам план, на котором были нанесены подземные ходы?» «Наверное, это один из них», — заметил Ческо. «А мы не за -за -за заблудимся?» Додо с испугом вглядывался в темноту туннеля. «Страшно не это. Гораздо страшнее, что нас может найти Каркон. А мы беззащитны. У нас нет даже Талдема. Он нас убьет». Храбрая Рокси не могла скрыть на этот раз тревоги. Ческо ухватился за Додо, и они стараясь не поскользнуться на жидкой грязи, побрели по туннелю в поисках выхода. За ними медленно передвигались девочки. Всем не терпелось вновь увидеть солнце и Нину. Но девочка оказалась в западне похуже. В полной темноте, сжимая в руке талдом, она нащупывала дорогу и осторожно переставляла ноги. Пыль, камни, паутина — все округом таила опасность. вдруг вдали Нина увидела слабый свет. Она ускорила шаг и, ничего не подозревая, двинулась навстречу злу. В конце туннеля была крутая лестница, которая, как думала девочка, вела к выходу из пирамиды. Чем выше она поднималась, тем острее чувствовала горько-сладкий запах, заполнявший все кругом. струйка желтоватого дыма потянулась в свою сторону и обвелась вокруг. Нина, заподозрив неладное, остановилась. «Откуда такой вонючий дым?» — подумала она, сморщив нос. «И почему мне так знаком этот запах?» Она напрягла память, но ничего не вспомнила. Внезапно громкий голос прервал ее размышления. «Иди ко мне!» — раздалось откуда-то сверху. Нина подняла глаза и увидела на стене гигантскую тень. Она в ужасе отступила, однако дым... Обвивший ее, словно аркан, с силой потащил ее в сторону таинственной тени. Девочка попыталась вырваться из желтого дымового круга, но безуспешно. Дымовая петля затянула ее так сильно, что Нина споткнулась и упала лицом в грязь. Падая, она успела заметить, что звезда на ладони целиком почернила. «Каркон!» — в ужасе подумала она. Ледяной холод обжег ее до самых костей, когда она увидела перед собой две голых ноги. Она подняла глаза и... а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -э -а! Страшилище — закричала она, едва не теряя сознание от охватившего ее страха. Над ней возвышалось странное существо. Тело его было, как у человека, а голова, маленькая и плоская, как у змеи, со злыми красными глазками большим и узким ртом, в котором то появлялся, то исчезал фиолетовый раздвоенный язык. Вместо волос на голове этого монстра были серебристые перья, колыхавшиеся при каждом дуновении воздуха. Это был пернатый змей, он же мерзкий ЛСЛ. «Вот мы и встретились, ведьмочка. Наступил час расплаты. Пришло время рассчитаться с тобой за все» угрожающе взвизгнул мэр. «Ты? Как ты меня нашел?» обрела голос перепуганная девочка. «Ага, ты меня узнала! Не надо было тебе и твоим дружкам совать нос в мои тайны!» прошипел змей. «А каркон тоже здесь?» поинтересовалась Нина, стирая грязь с лица. «Никаких вопросов! Молчать! Готовься к смерти!» Грозно прошипел человек-змей и нанес такой сильный удар, что девочка пролетела по полу метров пять. Морщись от боли, она вскочила на ноги и направила на змея Талдом. Но выстрелить она не успела. Тот выхватил жезл из ее рук. «Нет! Отдай Талдом! Ты не имеешь права им пользоваться!» закричала Нина, чувствуя себя абсолютно беззащитной, без жезла шестой луны. «Вернуть его тебе, ха-ха-ха! <смех> а больше ничего не хочешь?» <смех> — эхидно спросил зловредный ЛСЛ. «Этот жерл теперь мой. А после того, как я убью тебя, передам его князю Каркону. Он знает, как с ним обращаться». Нина была ошеломлена. К тому же резкий запах желтого дыма дурманил мозг, будто она выпила снотворное. Тернатый змей медленно подошел к ней, высунул мерзкий язык и коснулся им волос девочки. От годливости Нина лишилась чувств и упала к ногам Элэсэл. Он поднял ее на руки и в мгновение ока оказался за порогом пирамиды. Взлетев по ступеням на вершину, он положил девочку на мраморную плиту, служившую древним майя алтарем для жертвоприношений. Нина открыла глаза, глубоко вдохнула свежий воздух, повернула голову и увидела, что находится на самой верхней площадке пирамиды Кукулькан. С высоты в 30 метров ей были хорошо видны сооружения Майя и безбрежный лес, тянувшийся до самого океана. Она вспомнила о друзьях и ей до боли захотелось, чтобы в эту роковую минуту они оказались рядом. увы Ей приходилось рассчитывать только на собственные силы и собственный разум. Страшная физиономия пернатого змея нависло над ней. Из выдолбленных по углам алтаря чаш к небу тянулся желтый дым. И вдруг Нина вспомнила, почему запах кажется ей знакомым. Это был запах кумуса превращающего. Глаза ЛСЛ сжались в щелочке, Пасть раскрылась, показались острые, словно иголки, зубы, и он проверщал. «Я кукулькан, пернатый змей народа Майя. Я стою на вершине пирамиды, сооруженной в мою честь. Здесь, на этом алтаре, я принес сотни и сотни человеческих жертв. Маленькая глупая ведьмочка, сейчас мой каменный кинжал пронзит твое сердце. Ты умрешь, как только зайдет солнце». Произнося эти слова, ЛСЛ медленно поднял руку с кинжалом к небу. Нина и пальцем не могла пошевельнуть. Языки дыма крепко спеленали ее по рукам и ногам, позволяя лишь поворачивать голову. Она посмотрела на солнце и поняла, что до заката осталось всего ничего. Ее сердце забилось. Она почувствовала себя всеми покинутой и стала взывать к этой деду Мише, и всем добрым магам Ксоракса о помощи. Но Ямальбы никто не слышал. Не слышали их и четверо друзей, летущихся по подземелью храма Тысячи Воинов в поисках выхода на поверхность. да да ну-ка посвети. Мне кажется, там что-то есть». Ческо был уверен, что они добрались до конца грязного туннеля. Фонарь осветил кусок белой блестящей поверхности. Фьора опередила остальных, и дотронулась рукой до нее. «Перламутр! Может быть, это дверь? Давайте попробуем открыть ее!» Упершись ногами в жидкую грязь, ребята изо всех сил стали толкать ее. «Два, три, четыре толчка, и перламутровая дверь отворилась!» «А что это?» — воскликнули ребята в изумлении. Они попали в огромный зал храма. Потолок в некоторых местах обвалился, сквозь пол проросли десятки вьющихся растений, карабкаясь к небу, они обвивали колонны. Время и природа оставили здесь свои следы. Растения, птицы, насекомые, незнакомые животные нашли убежище в древнем строении Майя. «Смотрите внимательно под ноги», — предупредил Рокси. «Я ни черта не вижу. Все расплывается, я без очков, как без глаз». Огрызнулся Ческо. Додо взял его за руку и повел вперед. Фьора крутила головой по сторонам, следя за маленькими птичками с голубыми перьями, сновавшими среди лиан. Затем, раздвинув широкие листья, она показала друзьям на большое отверстие в стене. «Смотрите, какая дыра! Правда, здесь полно камней и грязи, но может это выход наружу?» Неожиданно завизжала Рокси. «Здесь черепа и кости. Это не храм, это кладбище Майя». «Черепа?» — переспросил ческу протирая глаза в надежде что-то разглядеть. «Иски-ски-скелеты, бежим отсюда!» Дуду от страха еще больше заикался. «Это черепа воинов Майя, погибших в битвах», — тихо сказала Фьора, пробираясь сквозь густые заросли. Груды костей и черепов возвышались у подножия колонн, с потускневшими от времени изображениями низкорослых и длинноруких воинов. На головах у них были шлемы с перьями. Додо прислонился к одной из колонн, не заметив, что по ней бегают полчища муравьев, и они тотчас забрались ему под рубашку. «Щ-щекотно! Все чешется!» завертелся он, хлопая руками по шее, бокам и плечам. Фьора тщательно смотрела себе под ноги, но кроме улиток и стрекоз другой живности не попадалось. Странное место, на душе как-то неспокойно. Она не закончила фразу, привлеченная подозрительным шумом, который становился все ближе и ближе. Слышите? Рокси подняла палец. Еще бы, будто дикий зверь ломится через лес. А может, это каркон? насторожилась Фьоры. И вдруг листья раздвинулись, И прямо перед ними возник Тупак, жестокий андроид Каркона. Длинные волосы цвета вороного крыла, черные глаза, смуглая кожа, мускулистое тело и зловещая усмешка. В правой руке он сжимал большой слэм, острый магический топор. Ребята сжались от страха. Ческо, прищурившись, пытался разглядеть грозного незнакомца. «Кто ты?» «Чего ты хочешь от нас?» Набравшись храбрости, спросила Рокси. Тупак поднял левую руку, сжимавшую непонятный предмет. Это был какофон Поднес его к губам и произнес. «Я тупак, андроид князя Каркона. Я пришел убить вас!» Голос, усиленный какофоном перепугал их до смерти. Они зажали уши руками. «У вас нет спасения! Я изрублю вас на куски и скормлю зверям!» Тупак орал, как одержимый. Звуковые волны, усиленные какофоном, сотрясали зал. Стены храма дрожали, словно картонные. Было невозможно выносить этот голос, и негде было от него укрыться. Это была пытка, способная навсегда лишить слуха. Четверка ребят терялась в мыслях. Что же делать? Как? Спастись! Ческо хлопнул в ладоши и, не разбирая дороги, понесся прочь. За ним с криком бросились остальные. Тупак помчался следом, круша топором все, что попадалось на пути. Каменные колонны, стволы деревьев. Они валились прямо на черепа и кости воинов. Казалось, наступил конец света. Ческо оступился на камнях и полетел в ров с голубой водой. За ним прыгнули остальные. Вода в нем была прохладной. Течение подхватило ребят и потянуло их за собой. Их проточило метров двести. Они уже не надеялись на спасение, как внезапно поток сделал поворот и чудесным образом их вынесло на поверхность. Тудо трясло. Он нес что-то несвязное. Фьоре, наглотавшейся воды, пыталась восстановить дыхание. Рокси и Ческов цепились в огромное бревно, плывущее рядом. Быстрее к нам, крикнула Рокси. Собрав последние силы, Фьора подплыла и ухватилась за бревно, но до додо это не удалось, и он, нахлебавшись воды, пошел ко дну. "Да-да!" закричал Ческо. Но тот уже скрылся под водой. Он потерял сознание, и течение понесло его неизвестно куда. Рокси оттолкнулась от бревна, набрала воздуха и нырнула следом. Среди корней деревьев Она увидела Додо и, собрав все силы, потянула его на поверхность. Ческо подхватил друга, прижал к себе и сильными ударами по спине заставил избавиться от воды, которой тот наглотался. Через несколько секунд Додо пришел в себя. Четверка продолжала плыть, держась за бревно. Ни у кого не было сил произнести хотя бы слово. Повсюду из воды торчали каменные пики, А небо было скрыто, буйно разросшейся зеленью. Постепенно вода стала теплее, а скорость течения замедлилась. Ребята вплыли в огромный грот ярко-синего цвета. Одинокий солнечный луч освещал это таинственное место. Здесь все выглядело так, будто было подернуто тончайшей синей вуалью. Даже абсолютная тишина, царившая здесь, казалась синей. Может быть, выход уже близко? Давайте доплывем вон до той каменной площадки. В этом синем зале Рокси чувствовал себя так спокойно, как будто все неприятности остались позади. Когда ребята выбрались на пологий участок берега, то увидели, что выхода здесь нет, как нет другой реки или туннеля, которые могли бы вывести их на свет. Возможно, путь к спасению лежал за каменной горой, поднимавшейся снизу, от дальнего края площадки, где они находились. Обессиленные, мокрые, они смотрели на вершину горы. Луч солнца, пробившись сквозь щель в зарослях, лежал на самом ее пике. «Что же делать?» — выжимая волосы, спросила Фьоре. «Не знаю. Взобраться на эту гору у нас вряд ли получится. У нас нет ни веревок, ни другого апенистского снаряжения», — ответила Рокси. Додо огляделся по сторонам. Казалось, что-то промелькнуло между камнями. Какой-то зверек. «См -с -с «Смотрите!» — шепотом сказал он. «Пауки?» — взвизгнула Фьора, все еще не забывшая встречи с пауками в египетской пирамиде. «Какие пауки? Это же ящерки!» Рокси нагнулась и ловко схватила ящерицу, которая вовсе не была испуганной. «Они были повсюду» но это оказалась не единственная живность, обитавшая в гроте. Из разломов камней на ребят с любопытством глядели игуаны, похожие на ящериц, только крупнее, с длинными хвостами и толстой чешуей, покрывавшие голову и тело. «Какие ужасные!» — сморщила нос Фьоре. «Зато безвредные ничего плохого нам не сделают. Только не надо их дразнить, иначе укусят», — предупредила Рокси, читавшая об игуанах, в детской географической энциклопедии. Додо закрыл глаза, в то время как его друг Ческо их таращил, стараясь разглядеть тех, о ком шла речь. «Если те зверьки попадают в грот, они знают, как отсюда выбраться», — предположил Рокси. «Может, и так? Но игуаны и ящерицы ловко умеют бегать по камням, не то что мы», — философски заметил Ческо. В этот миг вода в реке забурлила и покрылась миллионами воздушных пузырьков. Ребята с удивлением уставились на ее поверхность. Через несколько секунд из реки показалась рука, сжимавшая большой слэм, а еще через мгновение на площадку выпрыгнул жестокий тупак. О, ужас! Он догнал их! Мы пропали, нам не спастись. Только Нина умеет сражаться с андроидами Каркона. «Только она знает, что делать!» — закричал Ческо, прижимаясь к каменной стене. Тупак потряс топором и собрался снова оглушить ребят, но какофон намок в воде, и вместо грохота донеслось лишь писклявое «Вам всем конец!» Тупак с удивлением уставился на усилитель голоса, сунул бесполезный предмет в карман и замахал топором, который с устрашающим свистом рассекал воздух. Ребята в ужасе зажмурились. Теперь ничего не могло их спасти. И вдруг Ческов вспомнил. «Быстро выпиваем кровь смертоносную. Тупак подумает, что мы умерли от страха и оставит нас в покое». Немедля, ни секунды, каждый выхватил свою бутылочку из джинсов и сделал по нескольку глотков ядовитой жидкости. Тупак, готовый нанести смертельный удар Рокси, замер с поднятым топором, с изумлением увидев как ребята с посеревшими лицами один за другим рухнули на землю опустив топор андроид подошел к ребятам и убедился что ни один из них не дышит ни один их сердца остановились они что умерли с перепугу тупак довольный расхохотался и принялся крушить топором все вокруг крича словно сумасшедший мертвые «Мертвые! Они умерли! Я победил!» Топор входил в камни, будто в масло. Ящерицы и игуаны нырнули в расщелины, спасаясь от этого безумца, который продолжал крушить камни со все возрастающей скоростью и силой. Наконец он нанес сокрушительный удар по огромному плоскому камню. В грот ворвался свежий ветер, и низкое солнце осветило зал. Безмозглый андроид прорубил проход в стене. Это был час заката. Небо уже подернулось сизой дымкой. Оранжевые, красные, желтые, фиолетовые полосы окрасили горизонт. От этой первозданной красоты захватывало дух. До момента, когда солнце скроется из глаз, оставались считанные минуты. И это означало, что Нина будет принесена в жертву на алтаре пирамиды Кукулькан. Но ее друзья об этом даже не догадывались. Поиск третьей тайны заканчивался трагически.